Подмытая водой часть стены осела и обвалилась. Жители города не успевали таскать камни и закладывать промоины. Военачальники Цао Жене, обронявшие город, совсем пали духом, и тогда он сказал, «Перед такой бедой человек бессилен, придется нам оставить Фан Чен и ночью уйти на лодках, пока враг не отрезал нам и этот путь. Потеряем город, зато сами останемся живы». «Не делайте этого!» — запротестовал манчун «Вода скоро спадет. Гуань Юй еще не наступает на город. Он боится, как бы наши войска не ударили ему в спину. Если мы уйдем из Фанчена, у нас не останется ни клочка земли к югу от реки Хуанхэ». Эти слова приободрили Цао Женем. Он поднялся на городскую стену, созвал военачальников и дал торжественную клятву, выполнить приказ вейского вана и не пропустить в город врага. На городской стене днем и ночью находились сотни лучников. Жители города непрерывно таскали камни и землю для починки стены. Через десять дней вода спала. После того, как Гуань Юй взял в плен Юй Цзиня, слава о герое-победителе распространилась по всей Поднебесной. Гуань Юй продолжал осаждать Фан Чен. Однажды он подъехал к северным воротам и крикнул осажденным. «Эй вы, крысиное отродье! Чего ждете? Пора сдаваться!» В это время Цао Жень был на сторожевой башне и увидел, что Гуань Юй без доспехов, в одних только нагрудниках, поверх которых надет зеленый халат. Цао Жень подал знак, и 500 лучников со стены отдал, осыпали Гуаньюя градом стрел. Тот повернул коня, но не успел ускакать, и стрела вонзилась ему в правую руку. Поистине, вчера были сотни бойцов в разливе погребены. Сегодня герой Гуаньюй был ранен стрелой со стены. О дальнейшей судьбе Гуаньюя вам расскажет Следующая глава. Глава семьдесят пятая. Гуаньюю удаляют яд из кости. Люймын в белых одеждах переправляется через реку. Итак, Гуаньюй, раненый, упал с коня. Наконечник стрелы оказался отравленным, и яд проник в кость. Рука опухла, посинела и малейшее движение причиняло сильную боль. Военачальники посоветовали Гуаньюю возвратиться в дзинжоу полечить руку, но тот наотрез отказался. «Неужели вы думаете, — сказал Гуаньюй, — что из-за какой-то царапины я уйду отсюда? Нет! Я до конца доведу великое дело, возьму фан-чен потом пойду на Сьюичан и захвачу Цао Цао». Военачальники, не смея возражать, удалились и стали искать лекаря, который мог бы вылечить Гуань Юя. Неожиданно к лагерю на небольшой лодке из Дзяндуна приплыл человек в простой одежде, квадратной шапке, с черным мешком за плечами. Его привели Гуань Пину. Моё имя Хуато, сказал незнакомец. Приехал я сюда лечить героя Поднебесной полководца Гуань Юя. Значит, вы тот самый Хуато, который лечил Джоу Тая в Восточном У, обрадовался Гуань Пин. Тот самый. Гуань Пин немедленно повёл Хуато к отцу — игравшему в это время, с маляном в шахматы. И лекарь, осмотрев руку, сказал «Стрела отравлена соком ядовитого растения аконита. Лечение надо начать немедля, иначе рука не будет действовать. Способ лечения только один. Надо разрезать рану, соскоблить с кости яд и зашить рану шелковыми нитками». «Не знаю, решитесь ли вы на это». Гуань Юй распорядился в честь приезда лекаря подать вино, выпил несколько кубков и, продолжая играть с Ма Ляном в шахматы, протянул Хуато руку, сказав при этом, «Делайте что угодно, я не из тех, кто боится боли». Лекарь взял острый нож